Глава 118. Меч справедливости. Времени спешно шло, и Кан-У сосредоточился на ключе демонического океана, с одной стороны, доводя до автоматизма его изменчивость. После того, как он у достиг 113 единиц магии, использование трех сил одновременно не вызывало у него особых трудностей, а количество его навыков постоянно росло. Сейчас, когда с использованием ключа демонического океана количество его навыков начало расти, он решил, что пора взяться за решение проблемы 59 уровня. Поскольку условия дьявольской сути были неизвестны, а пожирание обычных демонов перестало приносить очки для повышения магии, разрешить данную проблему было действительно ужасно. Но почему же я не могу решить эту проблему? Кан У перевел дыхание уселся на диван гостиной. Прошла уже неделя с того момента, как он сосредоточился на попытках решить эту проблему. И теперь слова Йонжу о проклятии, произносимые в шутку, больше таковыми не воспринимались. На самом деле большинство игроков так и застопорились на этом самом 59 уровне, не имея возможности найти выход из ситуации. Однако речь идет об обычных игроках. Те же, кто имел хоть каплю таланта, зачастую без особого труда перешагивали через 59 уровень. Скан кан таланту мог сравниться разве что Сихун, поэтому было странно, что он так долго не может выйти из этой ситуации. Я ведь думал, что достигнут наивысшей степени демонического обличия, проблема разрешится сама собой. Поэтому он подумал, что настало время перестать стараться повысить уровень и начать искать другой способ, ведь он в любом случае немного отличался от всех остальных игроков. Парень к языком и нахмурился, ведь если он продолжит просто повышать статы, то это автоматически будет означать, что он сдался. Проблема заключалась в том, что не решив проблему 59 уровня, он не сможет получить новые особые способности и ослабить силы, запечатывающие Мамманджон. Особо важным являлось именно ослабление этих сил, потому что именно благодаря этому он сможет вернуть свои силы. Но кто знает, учитывая, что до этого момента он так и не смог перешагнуть планку 59 уровня, вероятно, для этого была какая-то другая причина. Но вот эту саму причину Кан У сейчас узнать не мог. Стоит ли мне отправиться на поиски адских учителей? То ли это случайность, то ли неизбежность, но разбираясь с адскими учителями, Кан уже не раз получил из этого выгоду. Однако искать их самостоятельно будет не лучшим решением. От Юнжу он слышал, что в последнее время адские учителя начали проявлять себя в России. Но даже если и так, то Россия занимает слишком большую территорию, и как их искать, неясно. Гораздо лучше будет действовать целенаправленно, как это было с Японией или Кореей. Найти их, не имея предположения о месторасположении, практически невозможно. Кан У не знал, как будет лучше поступать в этой ситуации. Парень лег на кресле. В это время в комнату вошла ехидна, и подойдя к Кан У, селась прямо на него. Кан У, хочу посмотреть телевизор. Сперва слезь! Не хочу, мне нравится так сидеть. Ихидная гриво улыбнулась и хмыкнула. Поначалу она больше походила на еле заметную кошку, но теперь от этой скромности не осталось и следа. Кан У приподнялся и передвинул ее на колени. Взяв в руки пульт, он включил телевизор. Что хочешь посмотреть? Реальность. Фильм снятый по одной довольно известной манге. «Да что мне интересного? Актеры ведь красавчики!» Кан усмехнулся и начал искать нужную программу. И в этот момент ему на глаза попали срочные новости. Он перестал переключать каналы. В срочной новости Алекс Осборн, входящий в число World Ranker, прибыл в Корею. Сообщается, что известный как Меч Справедливости Алекс Осборн прибыл для встречи с героем Ким Сихуном, который прославился благодаря оказанной им помощи в деле на станции ИСУ. Поэтому все внимание СМИ в данный момент направлено на этих двух героев. Меч справедливости? Ну и что за броское прозвище? Кон усмехнулся и взял в руки телефон, вбив поиск имя Алекса Осборна. Стоило только ему вбить имя Алекса, и под каждой статьей появилось множество комментариев, но найти он хотел совсем не это. Алекс Осборн. Меч справедливости. Вики. Кан-У наконец-то нашел страничку, посвященную этому человеку. Он открыл ее и начал читать предоставленную на ней информацию. А он красивый. Парень увидел человека золотистыми убранными хвост волосами, а под фото находилась некоторая информация. Алекс Осборн, англичанин, 29 лет, World Ranker. Причина, по которой его называют мечом справедливости, известен во всем мире тем, что готов в любой момент заступиться за пожилых и слабых людей. После происшествия на станции ИСУ появилась информация о том, что он давно самостоятельно борется с адскими учителями. Месяц назад предотвратил нападение адских учителей в Европе. Хм, если полагаться на прочитанное, то он человек чистой души. Добрый, любезный милый со всеми. Он даже чем-то похож на Сихуна. Если не брать во внимание внешность и опираться только на характер, то он чем-то напоминал Сихуна. Кан-У было необходимо узнать, зачем Алекс встречается с Сихуном. А наш Сихун популярен. Мало того, что к нему лично приехал Чон Муджин, так теперь еще и Алекс. Он как главный герой, получая внимание всего мира. Кан-У, ты куда? Надо встретиться с Сихуном. Кан у услышал до этого, что то сегодня не тренируется с Чон Муджином, а идет во врата вместе с Тэсу, Хансоль и Инби. Я тоже хочу пойти. Ты же собиралась смотреть телевизор. Лучше пойду с тобой. Девушка уцепилась за его рубашку. Кан у смехнулся и кивнул головой. Пойдем. Спустившись на парковку, они сели в машину. Они вроде собирались во врата уровня А около Инчона. Он слышал об этом утром от Хансоль. Туда они и направились. Кан у мы здесь. Недалеко от входа во врата находилось милое кафе, где его ждали ребята. Они пришли туда сразу, как получили от у звонок. Парень отодвинул стул и уселся. «Вы бы могли продолжать охоту?» «Ха-ха-ха, как такое возможно, зная, что ты придешь?» «Да и мы все равно собирались на этом сегодня останавливаться». из за Алекса?» «А, ты тоже об этом слышал?» «Поэтому и приехал». «А как вы об этом узнали?» «Внутри врат же нет связи». «Когда мы уже находились во вратах, к нам, узнав Сихуна, подожди, другие игроки рассказали об этом». Кан укинул головой и перевел взгляд на Сихуна. Что это с ним? Он сидел скрестив ноги так, будто очень хотел в туалет, да и улыбка на его лице выглядела странно. У тебя какие-то проблемы? А, нет. Быстро ответил парень и помотал головой. Просто я не могу в это поверить. Меч справедливости лично приехал в Корею, чтобы встретиться со мной. Настолько счастлив? Как, конечно. И ведь это никто иной, а сам Меч Справедливости, человек защищающий немощных. Как же он крут. И что в этом крутого? Если Кан-У получил такое прозвище, то ему было бы настолько ловко, что захотелось бы проглотить собственный язык. Ну, это воля Сихуна. Невозможно было не признать, что это именно тот тип людей, который бы непременно ему понравился. Хм, Кан-У сглотнул, что-то было не так, но не мог понять, что именно. А еще меня интересует, хорошо ли у вас идут дела с повышением? А, да, я как раз недавно достиг 60 уровня. Что? Только что кан -У осознал, что Сихун смог подняться гораздо выше его. А 59-й уровень? А, насчет этого. Сихун неловко улыбнулся и почесал затылок. Вместо него объяснять начала Хансоль. Сихун говорит, что у него не было в этом проблемы. Кан У почувствовал несправедливость, осознав, что он мучится с этой проблемой уже долгое время. А у Сихуна ее и вовсе не было. Вот же жулик. Разве это имеет смысл, даже если принять во внимание то, что он является главным героем? А остальные? Мы с Тетсу застряли на 59-м, а НБ пока что на 55-м. Это все потому, что я использую только магию. Почему у него одного нет этой проблемы? С обидой выкрикнула НБ. Мне тоже обидно. Поскольку у него изначально не было этой проблемы, он не сможет узнать, как же ему удалось перешагнуть на 60 уровень. Осознав это, он откинул назад голову. Черт, Евгений. Хоть вслух этого он и не сказал, тот факт, что у Сихуна не было с этим проблем, удушал. Парень непроизвольно вздохнул. А как мне поступить? Стоит ли лично поехать в аэропорт и... «Нет, в этом нет необходимости», – произнес Кан У, отпив кофе. Сихун удивленно посмотрел на парня. «Он сам к тебе приедет. Поскольку он ходил в World Ranker, проблем с этим возникнуть было не должно. Да и они находились в 21 веке, где найти человека было не так уж сложно». Не успел Кан У, закончить свою мысль, как дверь в кафе отворилась. В помещение вошел красивый юноша с убранными в хвост золотыми волосами. «Это же Алекс Осборн голос Сихуна задрожал. Только что вошедший человек нашел взглядом Сихуна и широко улыбнулся. Он достал из-за пазухи какой-то прибор и положил его к горлу. «Рад встрече. Это же вы, дракон?» – спросил он на чисто корейском. Сихун взволнованно кивнул головой. «Да, да, все верно, это я. Ха-ха, приятно познакомиться. Меня зовут Алекс Осборн». «А, да, это честь для меня встретиться с корейским героем». Алекс протянул руку. Сихун пожал его руку и ошарашенным голосом прокричал. «Это, это наоборот, для меня честь». Взволнованный взгляд и розовые щеки он выглядел так, будто встретил своего кумира. Кан У крепко сжал губы. Он не понимал, что именно, но что-то его раздражало. Общаясь со мной, он ни разу так не выглядел. Парню это совершенно не понравилось.